Глава 11. Ещё одно осложнение. Даукер, хотя и арестовал Майлза Десмонда, вовсе не был уверен, что нашёл нужного человека. Судя по разговору, о котором сообщил Флип, у Десмонда у самого возникли сильные подозрения относительно Калистона, и Даукер в глубине души убедился, что существует какая-то связь между поведем леди Балскомп и убийством Лены Саршайн». Он хотел узнать имя женщины, посетившей леди Белском в ночь убийства, потому что ему вдруг пришло в голову, что эта неизвестная посетительница могла быть Лена из Аршайн. Но эта мысль казалась абсурдной, поскольку женщина с таким положением, как любовница лорда Калестона, вряд ли осмелилась бы навестить леди Белском. И все же размышлял Даукер, — Непонятно, эти две женщины любили одного и того же мужчину, и такая свободолюбивая женщина, как леди Саршейн, не колебалась ни секунды, обругала бы любую соперницу, которая отняла у неё мужчину. Но тогда почему леди Белскомп не подняла скандал и не приказала ей покинуть дом? Наконец, Даукер решил, что лучше всего будет узнать у кого-нибудь из слуг в доме, что произошло после отъезда Леди Белскомб. Однако сначала он решил повидаться с леди Фенни и выяснить, не имела ли Лена Саршайн повода нанести визит сопернице. Лидия Фенни встретила детектива с нетерпением, так как очевидно любила свою хозяйку и хотела сделать всё, что в её силах, чтобы добиться справедливости. Поскольку терять время было нельзя, Даукер сразу же перешёл к основной теме. Мисс Саршин в ночь убийства не сообщила, куда направляется, он спросил. "Да", ответила Лидия. "Как я уже говорила, она сказала, что идёт в покои лорда Каллистана. Больше никуда, насколько мне известно, нет". Хм. Она не сделала никаких замечаний, которые заставили бы вас подумать, что она собирается к леди Белскомп. К леди Белскомп? изумленно повторила Лидия. Что ей там могло понадобиться? Я не знаю, но думаю, что она была там в ту ночь. И Даукер подробно рассказал Лидии о разговоре, подслушанном флиппом, в заключении которого она предложила. Полагаю, вы хотите узнать, у слуг Белскомп была ли там мисс Саршейн? Да. Вы знаете кого-нибудь из слуг? В первую очередь горничная леди Бельскомп, Энн Лиффорд. О, -о, -о воскликнул Даукер довольным тоном. Вы можете попросить ее приехать сюда и повидаться с вами? Я постараюсь узнать от нее все, что хочу. Осмелюсь сказать, что я могу заставить ее прийти сюда сегодня, так как ее госпожа в отъезде, и она не может быть занята. Хорошо, ответил сыщик. Немедленно пошлите за ней. Я подожду здесь. Одну минуту, сказала Лидия и уже собралась выйти из комнаты, когда Даукер снова окликнул ее. Не могли бы вы показать мне личный стол вашей хозяйки, попросил он. Зачем? удивилась Лидия. Хочу просмотреть ее бумаги, надеюсь, из них я смогу узнать ее прошлую жизнь и выяснить, был ли у кого-нибудь мотив убить ее». О, проговорила Лидия помолчав. Вы же не думаете, что мистер Десмонд виновен? Даукер пожал плечами. Откуда мне знать? Насколько я понимаю, у него не было никакого мотива, а убийство совершается не ради забавы, но пойдемте, покажете мне ее письменный стол. Лидия посмотрела на него с сомнением. Не знаю, стоит ли показывать вам ее личные бумаги. Даукер сдержанно рассмеялся. Она мертва, а мы хотим выяснить, кто ее убил. Просмотр ее бумаг не может причинить никакого вреда ей, но может спасти жизнь невинного человека. Лидия Фен больше не колебалась и отведя детектива в дальний конец гостиной, показала ему нишу, где стоял очень красивый письменный стол. Даукер попробовал выдвинуть несколько ящиков. "Заппертон", тихо сказал он. "У вас есть ключи?" "Нет, они были у нее с собой". Даукер решил совершить кражу со взломом. Принесите мне стамеску. Сейчас принесу, ответила Лидия Фенни, уходя. И пошлю за Энлиффорд. Она выскользнула из комнаты и Даукер, усевшись перед столом, внимательно осмотрел его. Это был один из удобных столов с углублением для коленей в центре и рядом ящиков по бокам. В дальнем углу было несколько папок с бумагами, и Даукер пролистал их, но не нашел ничего, кроме счетов и чистых листов бумаги. Какие бы личные записи у неё не были? сказал Даукер, просмотрев это. Они лежат в этих ящиках. Лидия Фен принесла стамеску и маленький молоток и вручила их Даукеру, сообщив, что послала за Энн Энлифорд. Даукер небрежно кивнул и начал вскрывать ящики. После получасового тяжёлого труда его усилия увенчались успехом. В ящиках обнаружилось: во-первых, Пачка старых писем, адресованных мисс Хелене Диксфолл, почтовое отделение Фолкстон, подписанных Ф. Во-вторых, фотография красивого седовласого старика, на обратной стороне которой было написано: "Твой любящий отец Майкл Диксфолл". В-третьих, фотография Лены Саршайн, сделанная в белом платье с теннисной ракеткой в руке. Даукер внимательно изучил фотографии, а затем хладнокровно прочитал все письма, которых было около десяти. Сделав это, он повернулся к Ледии Фанни, которая всё это время наблюдала за ним, и сказал: "Я смог обнаружить здесь целую историю. Вашу хозяйку звали не Лена Саршайн, а Хелена Диксфол. Она жила в Фолкстоне со своим отцом, капитаном Майклом Диксфолом" и дамой, которую она называла Амелией, и которая, возможно, является ее сестрой. Лорд Каллистон поехал в Фолкстон, увидел ее и влюбился. Все эти письма показывают, как он вел свою интригу, скрываясь под именем Фрэнка Керла. Он любил мисс Диксфолл, но не хотел жениться на ней. После долгих уговоров он убедил ее бежать с ним, и в конце концов она так и сделала. Стадяй своего положения, она сменила имя и стала Леной Саршайн, чтобы скрыть свою личность. Портрет старого джентльмена это портрет ее отца, капитана Майкла Диксфелла, а этот она сама. Лидия Фенни с молчаливым изумлением слушала, как он сложил воедино всю историю, а потом, взяв в руки портреты, долго и серьезно смотрела на них. Да проговорила она, наконец, со вздохом откладывая фотографии. "Это мисс совершенно, но должно быть снимок сделан давно, потому что я никогда не видела её в этом платье, а я служу ей уже около года". Даукер уже собирался что-то ответить, когда дверь открылась и вошла женщина: высокая, худая, с бледным лицом, тёмными волосами и агрессивными манерами, одетая в зелёное платье и такую же шляпку. "О!" воскликнула Лидия, увидев ее. "Это вы, н?" Даукер пристально посмотрел на новоприбывшую, которая, как он теперь знал, была горничной леди Белскомп, и она ответила ему подозрительным взглядом. "Что ж, сэр", произнесла она наконец довольно резким голосом. "Надеюсь, я пришла не зря". Даукер смеялся. И Лидия поспешила представить его мисс Лиффорд, которая, будучи чрезвычайно хладнокровной молодой особой, восприняла это очень спокойно, хотя и выказала некоторое удивление, услышав голос мистера Даукера. "Этот джентльмен", сказала Лидия, когда все уселись. "Хочет задать вам несколько вопросов". "С какой стати?" возмущенно спросила мисс Лиффорд. "Надеюсь, я в состоянии дать отпор любопытству полицейских". Я не полицейский, мягко объяснил Даукер. А детектив, и хочу знать все, что произошло в ту ночь, когда ваша хозяйка сбежала. Вы служите сэру Руперту? величественно спросила Энн. Потому что, хотя я знаю, что они яростно ссорились, но никакие силы не вытянут из меня ни слова против моей госпожи, потому что она всегда была добра ко мне. Я не хочу, чтобы вы говорили что-нибудь против вашей хозяйки, терпеливо ответил Даукер. Но я расследую это дело об убийстве. Об убийстве? испуганно повторила мисс Лиффорд. Кто убит? Не леди Белскомп? Нет, сказала Лидия, заливаясь слезами. Но моя бедная госпожа, мисс Саршайн, девица без репутации, холодно фыркнула Энн. «Оставьте ее в покое, страстно возразила Лидия. Она умерла, бедняжка, и даже если она не вышла замуж, то все равно было лучше, чем Леди Балском сбежавшая с лордом Каллистаном. О, в самом деле, мисс, возмутилась Энн, поднимаясь. Это заговор, чтобы впутать Леди Балском в дела вашей хозяйки. Я не буду иметь к этому никакого отношения. Даукер поймал ее за запястье, когда она встала, и усадил обратно в кресло. Или вы ответите на все мои вопросы, Сурово заявил он: "Или вам же будет хуже". При этих словах мисс Лиффорд заплакала и потребовала объяснений: рабыня она или англичанка, что ее так унижает полицейский? Наконец, после некоторых затруднений, Даукеру удалось заставить ее понять, что сведения, которые он хочет получить, не принесут вреда ее хозяйке, и она в итоге согласилась рассказать ему все, что необходимо. Тогда Доукер достал записную книжку и приготовился записывать показания мисс Лиффорд. Во-первых, спросил Даукер, — Помните ли вы ту ночь, когда леди Белскент сбежала? Не будучи прирожденной дурой, резко возразила мисс Лиффорд. Я такие вещи не забываю. Вы можете рассказать мне все, что произошло в ту ночь? Мисс Лиффорд задумчиво фыркнула. Они собирались на бал, Кто собирался? Леди Белскомп и мисс Пенфолд. Они ушли незадолго до десяти, но не успела я присесть, как они вернулись, так как леди Белскомп сказала, что у нее болит голова. О, это значит, что она легла спать. Это значит, что вы ошибаетесь, торжествующе съязвила Энн. потому что ее ждала какая-то женщина. Леди? Нетерпеливо спросил Даукер. Не знаю, резко ответила мисс Лиффорд. На ней была вуаль!» Вы можете описать ее платье? Мисс Лиффорд на мгновение задумалась, а Лидия в нетерпении подалась вперед, чтобы услышать ее ответ. Шляпа, отороченная синим и коричневым бархатом, и куртка из тюленей кожи. Лидия Фенни со стоном откинулась на спинку сиденья. О, моя бедная госпожа! Ваша госпожа, повторила мисс Лиффорд, резко обернувшись. Мисс Саршайн не могла прийти в тот вечер. Но я тоже уверен, что так оно и было, сказал Даукер. Какая наглость, пробормотала добродетельная Энн. Не отвлекайтесь, резко оборвал ее Даукер. Рассказывайте дальше. Мисс Лиффорд возмущенно фыркнула и продолжила. Леди Балском вернулась в половине 11 и поднялась в свою гардеробную, где ее ждала эта «Это леди, мисс Пенфилд, отправилась спать. Я не знаю, как долго эта дама пробыла у моей госпожи, так как мне сказали, что госпожа больше не потребует меня в эту ночь. Но я ждала на случай, если понадобивлюсь. И видела, как леди вышла из дома вскоре после одиннадцати». Мисс Саршейн. Да, по крайней мере, дама в куртке из тюленьей шкуры. А вы говорите, что это была мисс Саршейн. Так я полагаю. Затем я пошла в комнату леди Белскомп, но обнаружила, что дверь заперта, и решив, что она легла спать, спустилась вниз, чтобы приготовить ужин. Когда около 12 я снова поднялась наверх, дверь все еще была заперта, и я легла спать. Леди Белскомп не могла уйти в это время. Нет, потому что я спросила лакея, не выходил ли кто-нибудь или не входил, и он ответил, что никто. Полагаю, она не могла уйти, не привлекая внимания слуг. Нет. Они бы сразу об этом узнали. По-моему, она дождалась, пока все улягутся спать, а потом отправилась на встречу с лордом Каллистаном. Но вы уверены, что она ушла только после двенадцати?» Я готова поклясться чем угодно, нетерпеливо ответила мисс Лиффорд. В таком случае, пробормотал Даукер. Леди Белскен не могла видеть мистера Десмонда в покоях лорда Каллистана. Значит, это была Лена Саршайн. Хотите узнать что-нибудь еще?» ледяным тоном спросила мисс Лиффорд. "Да. Скажите, как выглядела леди Бальскомп?" Мисс Лиффорд презрительно рассмеялась. разве вы не знаете?" ответила она. "Вы должны были бы ее видеть, потому что она была одной из первых красавиц сезона. Повсюду висел ее портрет." "Да вот." Она взглянула на фотографию, стоявшую на столе в кабинете. "Он же у вас есть." Даукер протянул ей фотографию. Вы говорите, это леди Белскомп? Да, конечно. Что за вздор, воскликнула Лидия. Это мисс Саршайн. Я никогда не видела мисс Саршайн, возразила мисс Лиферт. Но знаю, что это леди Белскомп. Я никогда не видела леди Белскомп, сердито парировала Лидия, но я знаю, что это мисс Саршайн. Даукер перевёл взгляд с одной женщины на другую, а затем сунул портрет в карман вместе с письмами и другой фотографией. Есть только один способ уладить это дело, тихо сказал он. Я позвоню фотографу и спрошу его, кто это. Он дал Энн Лиффорд немного денег и вышел из дома, погружённый в свои мысли. Это новое осложнение, сказал он себе. Их сходство Они должны быть очень похожи друг на друга, если их горничные так их путают. И потом, если Лена Саршин действительно посетила леди Бельскомб, я задаюсь вопросом, могут ли быть какие-либо отношения между ними. Это кажется маловероятным. Титулованная дама и женщина лёгкого поведения. Ну, закончил Даукер философски. Я думаю, лучшее, что я могу сделать, так это узнать как можно больше о прошлой жизни Лены Саршейн, и для этого я съезжу в Фоллстон и найду капитана Майкла Диксфола.